Роберт Асприн, Линда Эванс. Вокзал времени. Книга четвертая. Дом, который построил Джек. Роман. Перевод с английского Кудришова. Москва, ООО издательство АСТ, 2002 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг.